Старик Бальдини стоял у окна и ненавидящим взглядом смотрел на реку под косыми лучами солнца. Под ним выныривали грузовые лодки и медленно скользили на запад к Новому мосту или к пристани у галерей Лувра. Ни одна из них не поднималась здесь вверх против течения. Они сворачивали в рукав реки на другой стороне острова.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 а он слишком старый слаб, чтобы устоять против мощного потока, иногда отправляясь по делам на левый берег в квартал около сорбоны или у церкви святого сульпиция он шел через остров и не по мосту сан мишель, а более длинным путем через новый мост, потому что этот мост не был застроен.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 Она выглядела совершенно невинно, как светлый чай. И все же, кроме четырех пятых частей спирта, она содержала одну пятую часть таинственной смеси, которая могла привести в возбуждение целый город. Эта смесь, в свою очередь, состояла, вероятно, из трех или тридцати различных веществ, находившихся в некоем вполне определенном Из бесконечного числа возможных объемном соотношении друг с другом. Это была душа духов. Если, говоря о духах этого холодного, как лед предпринимателя Пелесье, уместно упоминать о душе и ее строение нужно было сейчас выяснить. Бальдини тщательно высморкался, немного спустил желюзи на окне так как прямой солнечный свет вредит любому похучему веществу и любой более или менее изящной концентрации запахов. Из ящика письменного стола он достал свежий белый кружевной носовой платок и расправил его. При этом он откинул голову далеко назад и сжал крылья носа, не дай бог поймать, опрометчивая обонятельные впечатления прямо из бутылки. «Духи следует нюхать»